За них по него скрывался в это время в Петит Виллет в доме Жака Доманжа, богатого подрядчика осеннизационных работ, которого Ида называла дорогим благодетелем и который, кстати, должен был дать за невестой приданое. Туда-то и отправила Мелани через денщика майора Вальдора возмущенное послание лицеиста, протестовавшего против женитьбы своего отца. Мелани Вальдор Александру Дима сыну, 15 января 1840 года. Вот какой прием, мое дорогое дитя, встретило твое письмо к отцу. Его доставили в пяти вилет через посредника. Проникнуть в дом господина Доманжа удалось с большим трудом Причем на звонок вышел один господин Думанж, который уверял, что твоего отца у него нет, и распечатал письмо, говоря, что иначе не даст расписки в получении. Он задал множество вопросов, на которые ему не ответили. «По расписке ты увидишь, что завтра он отправится в твой пансион. Я пишу тебе на адрес твоей матери. Очень боюсь, что твое письмо не дойдет до отца. Приняты все меры для этого». Я сама ожидала возвращения денщика. Он ушел часов в десять, а вернулся лишь в два. Завтра меня не будет дома с одиннадцати до пяти. Если захочешь со мной поговорить, ты сможешь меня застать утром или вечером. Господин Доманж уверял посыльному, что твой отец находится на улице Револи. Примечание. Дюма отец снял на улице Револи В доме номер двадцать два две смежные квартиры. «Думаю, твоей матери следует сходить с тобой к свидетелям и рассеять их заблуждения, ведь их уверили, что ты с радостью дал согласие на этот брак. Может быть, так удастся спасти твоего отца? Прощай, мой дружок, нежно тебя целую. Приходи ко мне в воскресенье, если не сможешь раньше» если у тебя есть хоть какая-нибудь надежда, напиши мне. Дима, отец, ответил Дима сыну письмом, которое представляет собой удивительный образчик защитительной речи. «Не моя, а твоя в том вина, что между нами уже давно не существует отношения отца и сына. Ты приходил в мой дом, тебя все хорошо принимали, и вдруг...» Ты позволил себе неизвестно почему под не здороваться с особой, к которой я отношусь, как к своей жене, поскольку живу с ней под одной крышей. Так как в мои намерения не входит получать от тебя советы, даже косвенные, этот день, естественно, положил начало тому положению вещей, на которое ты жалуешься и которое, к моему великому сожалению, длится уже шесть лет. Но оно может прекратиться в любой день, когда ты пожелаешь». Напиши письмо госпоже Иде, попроси ее, чтобы она стала для тебя тем же, чем она стала для твоей сестры, и ты будешь отныне и навеки самым желанным для нас гостем. В твоих же интересах, чтобы мои отношения с госпожой Идой продолжались, ибо за те шесть лет, что мы живем вместе, у нас не было детей, и я твердо уверен в том, что их не будет и в дальнейшем, так что ты останешься не только моим старшим, но и моим единственным сыном». Больше мне нечего добавить. Подумай, если я женюсь на другой женщине, не на госпоже Иде, у меня могут появиться еще 3-4 ребенка. С ней же у меня никогда не будет детей. Я надеюсь, что ты будешь руководствоваться тем, что тебе подскажет сердце, а не соображениями выгоды, хотя в данном случае это совпадает. От всей души обнимаю тебя. Брачный контракт был подписан 1 февраля 1840 года в Вилет в присутствии мэтра де Манэша, нотариуса Жака де Манжа, Свидетели жениха Виконт де Шатобриан и Франсуа Вильмен, министр народного просвещения в кабинете Гизо. Свидетели невесты граф де Нарбон-Лара и Виконт Де Бонардьер, государственный советник. Сумма приданного 120 тысяч франков во французской золотой и серебряной монете. Мемуарист Гюстав Клоден приписывает Шатобриану Астроту,